поули свистят Глава 3 Через час, когда всё было кончено, и он уже без ватника, чисто повязкой на голове, сидел на пункте связи. Адъютант доложил, что немецкий генерал хочет сказать несколько слов. Он молча поднялся, но ответить не успел, потому что Ларцев, посмотрев на него, буркнул: "Пусть войдёт". А когда адъютант вошёл, тихо добавил: "Война кончилась, между прочим, 14 часов назад". Вошёл немецкий генерал. Ещё не старый, сутулый, длиннорукий человек со смертельно усталым, безжизненным лицом. Рука его была на перевязи, и поздоровался он молчаливым кивком. Не ожидая вопросов, начал говорить сухо, почти без интонаций. Невозмутимый переводчик еле успевал переводить. Он не нацист, он кадровый офицер Вермахта. Он никогда не был поклонником Гитлера. Он понимает, что это обстоятельство никоим образом не может облегчить его участь и готов ехать в Сибирь. У него одна проблема, которую он рискует изложить, зная о благородстве русского командования. В этот радостный для всех день окончания войны он просит сообщить его семье, которая проживает в Кёльне. Вот почему он так на запад рвался, негромко сказал полковник. Он надеется, что советское командование не откажет ему. Есть в немецком языке слово подлец. Вдруг звонко перебил генерал. Есть? Так точно, товарищ генерал, несколько смешался переводчик. Ну, так скажите ему от моего имени, что он подлец. Подлец и убийца. Переводчик громко и ясно, стараясь передать интонацию генерала, перевёл фразу. Немец медленно поднял голову. Его землистое лицо порозовело. Увести. Коротко бросил генерал и отвернулся. Немец сказал что-то ещё, но переводчик не стал переводить, и пленный, сутулившись больше прежнего, медленно вышел шаркая усталыми ногами. Ты меня ждёшь. И у детской кроватки не спи. И по этому знаю со мной ничего не случится.